Утром он поднялся к ней в гостиную. Она знала, что он придет. Владевшее им смятение сразу бросалось в глаза. Он спросил ее о своей пьесе, понравилась ли она ей. Ему необходимо было услышать от нее похвалу. Это возбуждало в нем тот конечный пароксизм страсти, который значил для него больше, чем самый бурный оргазм. И она не жалела восторженных слов, хотя в глубине души знала, что пьеса — это ничто. «Послушай», — сказал он вдруг в завершение, «почему бы нам не расставить все точки над «и»? Почему бы нам не пожениться?» «Но я ведь замужем», — воскликнула она, пораженная, хотя на самом деле в душе ее ничего не шевельнулось. «Ах это! Но я уверен, он даст тебе развод. Так почему бы нам с тобой не пожениться? Мне необходимо жениться. Я знаю, это пойдет мне на пользу — жениться и начать вести размеренный образ жизни» ведь у меня не жизнь, а черт знает что. Я, можно сказать, сжигаю себя. Послушай, мы с тобой... Мы просто созданы друг для друга, и мы с тобой так похожи. Нам на роду написано пожениться. Разве что-нибудь нам мешает? Кони смотрела на него с изумлением, но ровно ничего не чувствовала. Ох уж эти мужчины! Да чего же они одинаковы, всегда витают в облаках. На них внезапно что-то находит, и они вмиг загораются. Загораются с головы, как... Петарды. И искренне полагает, что женщина тоже должна взлететь с ними ввысь ярким, но столь недолговечным фейерверком. «Но я же тебе говорю, я замужем», — ответила она. «Я не могу оставить Клиффорда, ты и сам это знаешь». «Но почему? Почему ты не можешь?» — воскликнул Микейлис. «Он вряд ли заметит, что ты исчезла из его жизни, не заметит и через полгода. Он занят одним лишь собой». Все остальные для него просто не существуют. Насколько я могу судить, ты ему совсем не нужна. Его интересует только своя собственная персона. Кони знала, что он абсолютно прав. Но она также хорошо знала, что Миком сейчас едва ли руководит бескорыстие. «Разве не все мужчины заняты лишь самими собой?» — спросила она. «Согласен в какой-то степени, да. Мужчина просто вынужден быть таким, чтобы добиться чего-то. Но суть вовсе не в этом». «Суть заключается в том, что мужчина может дать женщине, будет ли ей с ним хорошо или нет. Если нет, то он не имеет права быть с этой женщиной». Он остановился и направил на Конни гипнотический взгляд своих больших, чуть выпуклых, карих глаз. «Взять, например, меня», — продолжал он. «Я мог бы дать женщине все, чего она пожелает. Я в этом на сто процентов уверен». «Что именно?» — Ты мог бы ей дать, — спросила Конни, глядя на него, все с тем же изумлением, будто ее действительно волновал этот вопрос, но в глубине души, оставаясь холодной и равнодушной. — Да все, что угодно, черт побери, абсолютно все. Я дарил бы ей роскошные платья, великолепные драгоценности, водил бы в любые ночные клубы, в которых ей захотелось бы побывать, знакомил бы с самыми знаменитыми людьми, она жила бы в ногу со временем, интересной, насыщенной жизнью, много бы путешествовала и... Всюду бы ей оказывали уважение. Да, черт возьми, ей не пришлось бы скучать. Он говорил с торжествующим воодушевлением, и Конни смотрела на него так, будто была ослеплена его словами, но на самом деле никаких, абсолютно никаких чувств не испытывала. Ее даже самым верхним слоем сознания нисколько не прельщали те блестящие перспективы, которые он перед ней открывал. Ни одна струнка в ее душе — не была хоть на йоту задета. Как знать? Возможно, в другое время это и нашло бы в ней отклик, но теперь она была не способна на это. Не способна больше взлететь. Она просто сидела, и смотрела на него так будто ослеплена, но ровным счетом ничего не чувствовала, если не считать исключительно неприятного и тяжелого духа, исходящего от продажной богини удачи. Миг же сидел как на иголках, подавшись вперед в своем кресле и глядя на нее почти с истерическим, нетерпеливым ожиданием. И трудно было сказать, то ли он действительно сгорал от нетерпения услышать «да», понукаемый неукротимым тщеславием, то ли панически боялся, что она скажет «да», не зная, как ему потом быть.